Литнет представляет. Игорь Толич, Элис, Екс. Свайп. Глава первая. Лера. Илья, Илюша, ты все не так понял. Ну вот, что называется, приехали. Ну, точнее, это я переехала. Только что. Вот минут пять назад. И очень надеялась, что мои новые соседи по таунхаусу не станут орать с самого утра, как делали это прямо сейчас. Первый официальный день в новом доме. В доме моей мечты, между прочим. — Где он? — услышала я еще один голос, уже мужской и явно обозленный. — Где он, я тебя спрашиваю? Убью! Началось в колхозе утро. Бурчала я себе под нос, пытаясь удержать в одной руке коробку, а второй, доставая из кармана ключи от моего нового таунхауса. Моего. Все накопленные мной сбережения пошли на переезд и покупку собственной жилплощади. Вы спросите, кто уезжает из Москвы в Краснодар? Кто бросает высокооплачиваемую престижную работу в столице? А я вам отвечу. Валерия Золотарева. Да-да-да. Это я. Всего один раз, увидев рекламу и видео этого таунхаус-поселка, я сразу влюбилась. Тут было идеально все. Локация, прекрасная природа, свобода от городской суеты, план дома отличный. И такая нужная мне благословенная тиши... «Илья!» Вновь услышала я женский виск, полоснувший мне по ушам, как вилка по сковороде. «Ну, честное слово, это просто недоразумение!» «Недоразумением было жениться на тебе!» Толкая бедром дверь, я думала лишь о том, чтобы побыстрее оставить вещи, а затем постучаться к моим соседушкам и нежно попросить их заткнуться нафиг. Или на худой конец пойти и объяснить этому неизвестному Илье, что он действительно все не так понял, что бы это ни значило. В общем, сделать хоть что-нибудь, дабы заполучить, наконец, счастливое и спокойное утро в новом доме. Я пнула входную дверь ногой... К тому моменту настроение уже превратилось из суперхорошего в откровенно гадкое. Конечно, ругаться с соседями в первый же день не хотелось. Тем более мой папа всегда говорил, «Валерия, сколько бы родственников у тебя не имелось, когда ты упадешь с лестницы, звать будешь соседа, а не двоюродную тетку». Ну вот, а я решила этот золотой закон сразу нарушить. «Илья, ну пожалуйста! Где этот сукин сын? Сейчас я ему всыплю!» Поведение соседей переходило все границы. Дамочка выла, как собака баскервилей на болотах, а этот ее Илья орал так, что весь дом сотрясался. Уж не знаю, то ли это стены такие тонкие, то ли мне достались в качестве соседей оперные певцы. Посильнее прижимая к груди коробку, я быстрым шагом поднялась на второй этаж и направилась в спальню. Но стоило мне переступить порог комнаты, как весь мой идеальный мир и та самая коробка полетели к чертям собачьим. В углу, возле стеклянной двери, что ведет на балкон, стоял притаившись незнакомый мужчина. Меня смутило две вещи. Какого лешего он тут делает? И почему на нем из одежды только полотенце? — Ты... ты кто? — проронила я ошарашенно. Видимо, мое появление застало незнакомца врасплох. Как еще было объяснить его ошалелый взгляд, когда он резко повернулся всем своим... елки Ёки-палки! — охренительно сексуальным телом. — Ой, привет! — нервно усмехнулся незнакомец. — Это... это как понимать? Ты что тут делаешь? Чуть ли не заикаясь, я начала сыпать вопросами. Дайте-ка вспомнить, когда последний раз я видела в своем собственном доме почти голову мужика. Ах да, вспомнила. — Никогда. Э — -э, слушай, ты только не волнуйся, — хотел было что-то сказать незваный гость. Однако закончить фразу ему оказалось не суждено, поскольку произошло следующее. На балкон моего таунхауса выскочил огромный злющий мужик, а второй, который, собственно, и стоял в моей спальне, сделал слишком резкий оборот, отчего полотенце, скрывающее пять процентов его тела, полетело на пол. Мне тут же пришлось взять назад свои слова о пяти процентах. Да, пожалуй, все-таки десять. Десять процентов. Вот черт! громко ругнулся незваный гость и, схватив полотенце, снова прикрыл те самые десять процентов, которые я теперь не скоро забуду. Ну, Гришка, ну, сученыш, я тебя со свету живу! Активизировался мужчина за дверью, замахиваясь кулаком для удара о стекло. «Илья, я все объясню. Я не знал!» Попятился прочь от опасного стекла тот, кого назвали Гришкой. Дикий ор двух совершенно незнакомых мне мужиков, один из которых был почти голый, а второй норовил расколошматить мою балконную дверь, плюс коробка на полу, в которой сто процентов что-то разбилось. Все это как бы намекало на то, что ситуация уже слегка вышла из-под контроля. «Открой дверь, гад!» Летели угрозы с противоположной стороны стекла. «Илья, давай спокойно поговорим!» Пытался сгладить ситуацию, его обидчик выставив одну руку вперед. Второй он крепко вцепился в полотенце. Видимо, какие-то остатки совести у него все-таки имелись. Хотя во всем остальном ни его, ни орущего Илью мое присутствие не смущало. «Да что тут в конце концов происходит?» Рявкнула я с такой силой, что у самой уши заложила. «Слава богу, это помогло!» Крики прекратились, и теперь две пары глаз смотрели в мою сторону. Может, раньше бы я и проглотила эту ситуацию, подождала бы, пока эти двое выяснят свои отношения, а потом аккуратно попросила бы их покинуть мою жилплощадь, но теперь нет. Все, через что я прошла в Москве, дало мне отличный урок — не засовывать язык в задницу, иначе вся жизнь довольно быстро окажется там же. «Девушка, понимаете...» Опять что-то хотел сказать Гриша, но слушать я ничего не собиралась. Во мне закипала злость и желание пнуть его в коленную чашечку или, еще лучше, в то место, которое он упорно прикрывал полотенцем. «Пошли оба вон из моего дома, иначе я сейчас вызову полицию!» Без крика, но довольно громко и уверенно заявила я. Прождав ровно пять секунд, я без раздумий повторила свое требование. — Вон! — Илюша! — вдруг снова послышался тот самый женский голос, с которого все началось. На, опять-таки, моем балконе появилась довольно потрепанная дама средних лет, облаченная в белую мятую простынь, она с ужасом металла взгляд от Ильи к незнакомцу в полотенце а когда увидела меня, так и вовсе побледнела, почти слившись с цветом простыни. «Илюшенька!» — не переставала она причитать. «Жанна, скройся отсюда!» Гневно, но уже без былой агрессии произнес мужчина и, виновато кивнув мне, перевел взгляд на виновника сего переполоха. «Так, пошли, Гришка. Герой-любовник». Б... Он невольно цокнул языком и одарил своего оппонента таким пренебрежительным взглядом, от которого даже у меня побежали мурашки вдоль позвоночника. «Повезло же вам, девушка, с соседом!» — обратился Илья уже ко мне. «Вот только это его повезло!» — прозвучало совсем не с той интонацией, с которой обычно говорят о везении. Но, в общем-то, я уже примерно понимала, свидетельницей чего стало только что. «Извини». Наспех кинул в мою сторону Гриша, открывая стеклянную дверь и, наконец, покидая мою спальню. М да хорошее начало новой жизни. Ничего не скажешь. Как говорится, и тамада хорошие, и конкурсы интересные. Наблюдая за удаляющимся с моей части дома соседом, я не могла перестать пялиться на его широкие плечи. Там, блин, одни мышцы. Да он весь, сплошная груда мышц. Красивый, что уж лукавить. Высокий, спортивный. Небрежно взлохмаченные русые волосы и трехдневная щетина на лице. Обалденно красивый. Снаружи. Однако внутри, похоже, гнилью попахивает. От таких, как он, добра не жди, и лучше держаться подальше. Что я, разумеется, и сделаю. Еще раз увижу на моей стороне дома, сразу вызову полицию. И еще подумаю здороваться с этим Гришей при встрече, Или лучше молча пройти? Хотя что там говорил папа? А лестница в моем доме и имеется. Да и балкон с соседом у нас практически общий. И все-таки я для себя твердо решила, что постараюсь свести к минимуму любые контакты с этим Гришей. Береженного, как говорится, Бог бережет.